Федор Михайлович Достоевский. Записки из подполья. Глава 8. Ха-ха-ха! Да ведь хотенье-то в сущности, если хотите и нет. Прерывайте в с хохотом. Наука даже осю пор до того успеха раз анатомировать человека, что уже теперь нам известно, что хотенье и так, называемая свободная воля, есть не что иное, как...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 От чего они зависят по каким именно законам происходит как именно распространяются куда стремятся в в, каком, в таком то и в таком то случае и прочее и прочее то есть нас, то есть настоящую математическую формулу так ведь тогда человек тотчас же пожалуй перестанет хотеть да еще пожалуй не наверное перестанет ну что за ход хотеть по табличке мало того. Тотчас же образится он из человеком в органный штифтик или вроде того, потому что, потому что же такой человек без желаний, без воли и без хотений, как не штифтик в органном вале. Как вы думаете, сосчитаем вероятности, может это случится или нет? Хм, решаете вы. Наши хотение большую частью бывают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 то тогда, разумеется, не будет так называемых желаний. Ведь если хотение стакнется когда-нибудь совершенно с рассудком, так ведь уж мы будем тогда рассуждать, а не хотеть, собственно, потому что... Ведь нельзя же, например, сохраняя рассудок, хотеть бессмыслиться, и таким образом за основа идти против рассудка и желать себе вредного. А так как все... Все хотения и рассуждения могут быть действительно вычислены, потому что когда-нибудь откроют же законы так называемой нашей собственной воли, то стало быть, и кроме шуток, может устроиться что-нибудь вроде таблички. Так что мы действительно хотеть будем по этой табличке. Ведь если мне, например, куда-нибудь расчислят и докажут, что если я показал такому-то кукишу, так именно потому, что я не мог не показать, и что непременно таким-то пальцем должен был его показать. Так что так, так что же тогда во мне свободного-то останется, особенно если я ученый и где-нибудь курс наук кончил. Ведь я тогда вперед всю мою жизнь на 30 лет рассчитать могу. Одним словом, если...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 Ну, хоть бы даже и к реторте. То что же делать? Надо принять реторту. И не то она сама без вас примется. да -с. Ну вот, тут-то для меня и запятая, господа. Вы меня извините, что я зафилософствовался. Тут 40 лет под поле Позвольте пофантазировать. Видите ли, с рассудок, господа, есть вещь хорошая. Это... Бесспортно, но рассудок есть только рассудок и удовлетворяет только рассудочные способности человека. А хотение есть проявление всей жизни, то есть всей человеческой жизни, и с рассудком, и со всеми подчесываниями. И, и, хоть, наша, и хоть жизнь наша в этом проявлении выходит зачастую дренцом но все-таки жизнь, а не одно только извлечение квадратного корня –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 каким будет будущий человек, зазнамо хотеть чего-нибудь для себя невыгодного, что это математика, совершенно согласен. Действительно математика. Но, повторяю вам, в сотый раз есть один только случай, только один, когда человек может нарочно сознательно пожелать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 то все-таки чудовищно неблагодарен. Неблагодарен феноменально. Я ду даже думаю, что самое лучшее определение человека – это существо на двух ногах неблагодарное. Но это еще не все. Это еще не главный недостаток его. Главнейший недостаток его – это постоянное неблагонравие. Пло постоянное, начиная от всемирного потопа до шлезвия Гольштейнского периода, судеб человеческих, неблагонравие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 Анаевский свидетельствует о нем, что одни говорят, будто он есть произведение рук человеческих, другие же утверждают, что он создан самую природу. Самую природу. Пестро, или пестро, пожалуй, хоть и Пестро, разобрать только во все века и у всех народов. Одни парадные мундиры на военных и стаски, уж одно это чего стоит, а сын с мундирами –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 разрушений и хаос выдумает разные страдания и настаивает таким на своем проклятие пустит по сведу. а так как проклинать сможет только один человек это уже его при привилегия главнейшим образом отличающая его от других животных так ведь он пожалуй одним проклятием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 Если только еще удостойте меня вашим криком, что ведь тут никто с меня воли не снимает, что тут только и хлопочет как-нибудь так устроить, чтобы воля моя сама своей собственной волей совпадала с моим нормальными интересами, с законами природы и с арифметикой. Эх, господа, какая же тут своя воля будет, когда дело доходит до таблички и до арифметики». Когда будет одно только дважды 24 в ходу дважды два и без моей воли 4 будет такая ли своя воля бывает?